Готовал и я. И тогда, и сейчас за это дело могли навалять. Но были и различия. Если для нас готика была неким внутренним ощущением, излитым в фильмах, музыке Dead Can Dance и Никакеева, то для нынешних ребят это что-то напускное, внешнее, красивое, хотя и мрачная картинка, подкрепленная стенанием на тему, как хреново жить, скорее бы повеситься. Мура, по-честному сказать. Старшее поколение презрительно и снисходительно именовало их бэйби-готами. Игнат был классический бэйби-гот. Высокий, волосатый, похожий на швабру. В любое время года черный кожаный плащ, гриндера, раскрашенная морда и черный балахончик, старий туррунан туррунен в малиновом корсете. Я никак не мог решить, выглядит он смешно или внушительно. Скорее первое, хотя бывало и второе. Образ нытика ему никак не подходил. Маньяка тем паче. Игнат здоровый, крепкий парень, не дурак, к тому же прекрасно играет на гитаре. Я и сам немного тренькаю. Как здорово, что все мы здесь и что-нибудь подобное. На тут я посовал. Игнату я в подметки не гожусь. К тому же у них группа. Не скажу у него поскольку верховодил там не он, но большую часть музыки определённо мастерил Игнат. Я слышал его заготовки и законченные песни, поэтому знаю, что говорю. Вкусы у него были странноваты для готика. Он обожал The Cult или Zeppelin, боготворил Джимми Пейджа и часами мог слушать старые негритянские блюзы. Не бесталанный тип, определённо. Правда, склонный к меланхолии, но то уже издержки возраста. Естественно, играть в группе с покушением на культ и зваться Игнат Капустин неприемлемо категорически, засмеют. Пришлось выдумывать кликуху. Банальная капуста отпала сразу, после парочки разбитых морд. Игнат хотел называться Вороном. Но вороны воронов в готической тусовке и так пруд пруди. Спасибо Брэндону Ли. Как-то Игнату попал в руки постер группы Лакримоза, и он впечатлился обликом солиста Вольфа, высветлил виски и тут же обзавелся прозвищем Сорока Белобока. Через пару недель Белобока отпала, осталось только Сорока. И спустя еще некоторое время его так звали даже домашние. Наверняка это и имело в виду Инга в своем послании. А я и не сообразил, привык, что Игнат это Игнат. Кляня себя за тупость, я принялся давить на кнопки. Безрезультатно. Сотовый Инги по-прежнему молчал. Что-то стряслось. Домашнего телефона у неё нет. Мне ничего не оставалось, как забит на всё ехать к Инге. Но где она? Дома, на работе, у подруг. Я не знал. Я наскоро запихнул в себя бутерброд, сунул камеру в кофр и почти выбежал на улицу. Холодок меня успокоил и взбодрил, но Урале в июне ранним утром еще прохладно. Уже дойдя до остановки, я сообразил зайти на пункт оплаты и сбросить Инги на трубу две сотни, после чего опять набрал номер. Жан? После пары звонков отозвался удивленный Ингин голос. Ты чего так рано? Привет, Ин. Несколько растерянно начал я. Привет, ты где? «Ты чего звонишь?» Голос был совершенно спокойным, разве что немного сонным. Она совсем не походила на человека, который провёл ночь в тревоге и волнениях. Я уже понял, что попал пальцем в небо, но всё же поинтересовался. «Ты мне слала СМС?» «Я?» «Какую СМС? Когда?» «Сегодня утром». «Нет». «А с чего я должна её слать?» «Что-то случилось?» «Разве Игнат?» «А что Игнат?» — насторожилась та. «Теперь настал мой черед насторожиться. Вся гипотеза насчёт утреннего послания летела к чертям». «Ничего», — быстро отозвался я. «Просто хотел его услышать. Он дома?»